«Скажите, что случилось?» «Ах, мое горе безграничное, я так потрясена!» «Я вас слушаю, судар, не говорите!» «Господин начальник, у меня пропал кот Альфред». Я от неожиданности разинул рот, выторщил глаза, а в душе поднялась волна негодования. «Ах ты, дурищеткая!» — подумал я, но не успел произнести слова, как моя странная посетительница затрещала безудержно, безнадежно, не переводя дыхание. «Да, господин начальник, чудный, дивный, несравненный сибирский кот с эткими зелеными глазищами и огромными пушистыми усами». И дама, вытаращив глаза и надув щеки, постаралась изобразить всю красоту пропавшего кота. «Послушайте, сударня, неужели вы думаете, что у меня есть время заниматься подобными пустяками? Сделайте ваше заявление в моей канцелярии, меры к розыску вашего животного будут приняты».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 Скажешь ему, бывал, Альфред, прыг мне на плечо, и он, тотчас же, изогнув грациозно спину и взмахнув хвостом, делал тигровый прыжок и оказывался моментально на плече. Послушать, сударыня, начала было я, но она перебила. И заботилась же я, господин начальник, о моем милом котике, и не только внимательно следила за его желудком, но и стремилась предугадывать все его желания. Дама опять заплакала. Так, может, его никто и не крал, сказал я, сдерживая улыбку.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 Когда я на письменном столе развязал узел, то в нем оказался действительно очаровательный сибирский кот, каково я, загнув колесом затекшую спину, принялся разевать розовый ротик и беззвучно мяукать. «Куда прикажете, у дети?» — спросил Никифоров. «Да посадите пока в свободную камеру, но не забудьте закрыть окно». «Слушаю, господин начальник». Я позвонил Дайм по телефону, прося явиться за найденным Альфредом. В трубку я услышал лишь задушевный крик. Через четверть часа она примчалась на автомобиле и сияющей ворвалась ко мне в кабинет. О, благодарю, благодарю вас, господин начальник. Не даром же я обратилась именно к вам. Я знала, что нет для вас невозможного. Неужели, неужели же мой Айфред найден? и она крепко потрясла мне руку. Но где же он? Сейчас вам его принесут, он посажен в камеру. О, в камеру, господин начальник, укоризненно протянула она. Не мог же я его хранить на сердце сударь.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 И кого было моё удивление, когда она вынула 500 рублёвую бумажку, прося передать её Никифору. Нет, нет, сударня, такой суммы я принять ему не позволю. Вы сбалуйте мне людей. Да наконец, что же вы хотите, чтобы завтра Жальфред ваш опять исчез? Нет, не вводите людей в искушение. Наконец, уговорились на 100 рублях. Я обрадованный Никифоров, получив столь неожиданную награду, долго и упорно шевелил в этот день ушами.